Глава 51. Аня. Беру поднос, на котором стоит графин с лимонной водой и несколько стаканов. не спеша выхожу на террасу. За столом сидит Полина Сергеевна. Тёплый день располагает провести время на открытом воздухе. «Чудесный день!» — пожилая женщина с улыбкой на меня смотрит. Я опускаю глаза, а потом украдкой бросаю взгляд в сторону. Возле большого каркасного бассейна с визгом, смехом носится трое дорогих мне людей. Паша, Никита, Матвей. Люблю каждого, кажется, в равной мере, но всё же к Матвею испытываю более трепетное чувство. К этому мальчику у меня особые отношения. Я до сих пор каждую ночь прижимаю его к себе и не верю, что мой мальчик со мной. Сладко сопит, обнимая меня за шею своими ручонками. Мой божий дар, моя награда. Сказать, что этот год прошёл как в тумане, будет ложью. Я помню каждую минуту с его рождения. Помню секунду, когда мне впервые дали его на руки, когда почувствовала тепло его тела и услышала, как он кряхтит. Расплакалась. Невозможно передать словами, что творилось внутри меня. Это было похоже на внезапное мощное цунами, сносящее всё на своём пути. После него ничего не осталось. Появилось новая «я», наполненная невероятным, необъяснимым счастьем. Я только с рождения Матвея поняла, что живу, наконец-то полноценно живу, дышу и вижу все краски мира. Я по-другому и сильнее полюбила Никиту, Пашу. Во мне, оказывается, было столько нерастраченной любви, которая пряталась где-то глубоко во мне, что казалось, я задохнусь под её напором. Каждый день сын учил меня чему-то новому, радоваться простым вещам и дорожить минутами. Наш дом с его появлением обрёл жизнь. Теперь здесь всегда слышится счастливый смех, звонкий лай собаки, топот маленьких ножек на пару с ног побольше». Паша очень гордится званием старшего брата, не упускает возможности повозиться с Матвеем. Смотрю на мужа. Этот мужчина по сей день вызывает во мне трепетное волнение. Глядя каждый день в его глаза, я благодарю жизнь за то, что свела меня с этим человеком. Он всегда держит меня за руку, ведёт за собой. Ни разу я не пожалела о том, что случилось в моей жизни, не стенала по поводу потерь, потому что через боль мы проходим свои уроки. В конце всегда получаем награду, которую заслужили. Никита бросает в сторону водяной пистолет, подхватывает младшего сына, кружит его, а тот от души хохочет, откинув голову назад. Рядом подпрыгивает бузи считает, что это такая забавная игра. Паша пользуется моментом и от души устремляет на отца и брата мощную струю воды и своего оружия. «Ребят, идите обедать!» — громко зову, желая побыстрее оказаться в окружении своих чудесных мужчин. Первый бежит Паша, следом идёт Никита, перекинув через плечо визжащего Матвея. Как только они появляются на террасе, сразу становится шумно и тесно. Несколько минут за столом возня, под ногами путается Бузя, в надежде урвать кусочек запретного лакомства. Звенят ложки, вилки, передвигаются стаканы, наконец-то все усаживаются, и возникает пауза. Смотрю на Матвея, который на солнце сильно выгорел и стал светло-русом, кореглазым мальчишкой. Он громко стучит ложкой по тарелке, набивая свой маленький рот вкусной едой. Перевожу взгляд на Пашу. Он становится похожим на Никиту. Не по годам высокий, темноволосый, с умными тёмными глазами. Задерживаю дыхание, встречаюсь с глазами того, кто подарил мне сегодняшнее счастье. Без него, без его поддержки, без его безграничной веры в нас и в нашу любовь ничего бы этого у меня не было. Никита улыбается, щурит глаза. Полина Сергеевна рассказывает о жизни на море. Ей нравится жить на Черноморском побережье. Мы приезжали к ней с Матвеем, ездили к моим родителям, знакомили их с внуком. К сожалению, через два месяца после этого папа умер. С одной стороны, очень грустно, с другой стороны, для мамы закончились эти мучения. Жить постоянно под одной крышей с парализованным человеком очень тяжело. Сейчас мама устроилась на работу, привыкает жить одна. Думаю, в конце лета слетать к ней с Матвеем. «Никит!» — Полина Сергеевна держит паузу, ждёт, когда Паша выйдет из-за стола, прихватит брата с собой и уйдёт в дом. Никита напрягается, взгляд тяжелеет. «Звонил твой отец». Осторожно начинает свекровь, муж поджимает губы, на мать не смотрит. «Я пригласила его погостить к себе в дом на море». «Ты спрашиваешь у меня разрешение?» — иронично изгибает бровь, усмехается. «Вы взрослые люди, делайте, что хотите, меня, пожалуйста, не впутывайте». Он бы хотел и с внуком познакомиться. Пусть приезжает сюда, я не запрещаю. Равнодушно пожимает плечами, я и Полина Сергеевна переглядываемся. Понимаю её желание наладить отношения между сыном и его отцом, но знаю, что Никита не поменяет своего мнения о человеке, который когда-то его оставил. Обед завершается в тягостном молчании. Убираем со стола, Полина Сергеевна уходит отдыхать, а я иду искать мужа во дворе. Нахожу его возле гаража, задумчиво разглядывающего цветочные клумбы. Подхожу и обнимаю сзади, прижимаясь к спине. Он напрягается, а потом расслабляется и вздыхает. У меня странное чувство от этого разговора. Она хочет, чтобы ты попробовал наладить контакт с отцом. Зачем? Столько лет игнорировать мое существование и внезапно прозреть? Странно все это. Возможно, он понял, что не молодеет, что рядом нет родных людей, которые поддержат, помогут в трудную минуту. Никита поворачивается ко мне лицом, гладит по щеке, разглядывая сквозь опущенные ресницы. «Может быть, ты права, но пока я морально не готов к этому шагу». Целует в уголок губ, освобождается от моих объятий, направляется в сторону дома. Я смотрю ему в спину, прикусываю губу. Сказать, не сказать. Момент не самый подходящий, но и хранить молчание у меня уже нет терпения. «Ник!» — окликаю его, как только оказывается возле двери оборачивается, вопросительно на меня смотрит. Я торопливо бегу, поднимаюсь на крыльцо, замираю перед ним. «Мне нужно кое-что тебе сказать». Говорю шепотом, так как сама ещё до конца не знаю, как реагировать. К такому повороту меня жизнь не готовила. Она вообще мало меня к чему готовила. От этого некоторые события выбивают почву из-под ног. «Что случилось? Ты волнуешься?» Как всегда верно угадывает моё состояние. «Не томи, Ань, иначе я могу чёрт знает, что подумать». «Я беременна». Выдыхаю своё признание и задерживаю дыхание. Никита выглядит растерянным, смотрит в глаза, потом опускает взгляд на живот и вновь возвращается к глазам. «Как так? Мы же не планировали!» «Вы не беременность!» Нервно смеюсь, заправляю волосы за ухо. «Я уже побывала у врача». «И?» Она сказала, что всё хорошо, пожурила, что поспешили, но в целом состояние удовлетворительное, так что у наших мальчиков будет ещё один братик или сестричка. «Ты рад?» — осторожно спрашиваю. В этот раз Никита не выглядит счастливым, скорее изумлённым. Пугаюсь его молчания, нервничаю, а он всё молчит и смотрит на меня с тревогой. Мы думали, что однажды у нас появится ещё ребёнок. Обсуждали этот вопрос, но они предполагали, что наши планы так скоро воплотятся в жизнь. Я планировала готовиться ко второму малышу, когда Матвею исполнится четыре года. У жизни оказались свои расчёты. «Я в шоке!» — бормочет муж, обнимая меня. Не подумай, что против, просто в голове пока эта новость не укладывается. Мы же были предусмотрительны. Боже!» Отстраняется, заглядывает в мои глаза. «Ты уверена, что тебе можно рожать? Врач точно компетентный». Если ты сомневаешься, мы можем проконсультироваться у другого специалиста. Шов позволяет мне выносить ещё одного ребёнка, успокаивающий глажу Никиту по спине, он часто дышит. «Всё будет хорошо. Ты же мне всегда об этом напоминаешь». Скованно улыбается, целует висок. Его тревоги мне понятны. Сама боюсь, но при этом чувствую, что и в этот раз не будет никаких сюрпризов и потрясений. Мама, мама! Ко мне со всех ног бежит Матвей. Я присаживаюсь перед ним, обнимаю и крепко к себе прижимаю. Неделя разлуки далась с большим трудом. Вроде и повод отсутствовать был замечательный, а всё равно сердце щемило от беспокойства за своих мальчиков. Переживала, как они без меня справляются, даже зная, что у Никиты были помощники дома. Я скучал, лепечет мой сыночек. Целую его в лоб, приглаживаю волосы. Неделя не год, а мне кажется, что он подрос, стал взрослее и уже не малыш. Поднимаю глаза, в сторонке стоят Марина с Артуром, тот держит за руку Веронику. Рядом с ними стоит совсем возмужавший Паша. С другой стороны, радостно улыбаясь, стоят мама, Полина Сергеевна и Андрей Николаевич. Отец Никиты совсем недавно прижился в нашей большой семье. Потребовалось больше полугода, чтобы некогда чужие друг другу люди нашли общий язык. Сейчас Никита спокойно общается с отцом, но холодок между ними ещё присутствует. Поздравляю! Мама добавляет букет цветов к букету из роз от мужа, но смотрит не на меня, а на Никиту, который вообще никого не замечает. Всё его внимание поглощает маленькая девочка на его руках. Он чувствует устремленные на него взгляды, ревниво прижимает малышку к груди, никому не позволяет подойти ближе, чтобы рассмотреть малышку. Рождение Маши не принесло никаких сюрпризов. Никиту в этот раз даже не пришлось спрашивать о совместных родах. Он сразу заявил, что пойдет. Эта беременность тоже прошла довольно легко, контролировали только состояние шва. На третьем УЗИ нам сказали полребенка. В принципе, не удивились, мы ждали дочку. «Как ты думаешь, она будет светленькой или тёмненькой?» Никита не устает разглядывать дочь. Я улыбаюсь на его вопрос, присаживаюсь на кровать, смотрю на сладкую девочку, которая забавно причмокивает губками. Сейчас наше время. Гости разошлись по домам и своим комнатам. Мальчишки уже легли спать. Даже Бузя уснул на своей лежанке у Паши в комнате. «Посмотрим, ты ружьё уже купил?» Иронизирую, разглядывая Никиту. Он улыбается, гладит малышку по головке, не спуская с неё обожающего взгляда. «Обижаешь, уже начистил» и присматриваю забор повыше, чтобы ни один пацан через него не перелез. Думаю, стоит завести овчарку, будет гонять непрошенных кавалеров. Вздыхает, осторожно берет дочку на руки, перекладывает в кроватку. Я занимаю свое место на кровати, накрывшись одеялом. «С Матвеем ты так не носился?» Показательно возмущаюсь, как только Никита оказывается рядом. Осторожно притягивает меня к груди, зарывается лицом в мои волосы. «Матвей – мальчик, он должен быть самостоятельным». «А Маша девочка. Её надо всегда оберегать и защищать», — глухо произносит. «Кажется, нельзя быть таким счастливым, но я безумно счастлив. Ты не представляешь, Ань, насколько сильно я тебя люблю и благодарен за каждый прожитый вместе день». «Никит», — шепчу, поднимая на него сияющие глаза, — «я тебя безумно люблю. Как в сказке про зайчика, которую ты читаешь Матвею. Люблю до самой луны и обратно». Никита смеётся, — прижимается губами к моим губам, заставляя забыться в этом поцелуе. Конец книги. Читала Наташа Романова.